На борту судна ВМС США «Холокай» у побережья Гавайских островов. «Дип-глайдер-7» скорее похож на двухфюзеляжное воздушное судно, чем на мини субмарину Я лежу на животе со стороны правого борта. Смотрю сквозь толстый прозрачный предохранительный конус. Мой пилот, Майкл Куй, машет мне с левого борта. Кой стариков. Возможно, самый опытный пилот в военно-морском корпусе глубокого погружения. ВМКГП США. Посидевшие виски и морщинки вокруг глаз никак не сочетаются с почти детским энтузиазмом. Когда плавбаза опускает нас в неспокойные волны Тихого океана, Я замечаю, как в обычно нейтральную речь Куэ начинают пробиваться словечки крутого сердца. Моя война не закончилась. Если уж на то пошло, можно сказать, что она до сих пор набирает силу. Каждый месяц мы расширяем поле действий, наращиваем материальные людские ресурсы. Говорят их еще 20-30 миллионов. Они выплывают с прибоем на берег или запутываются в рыбачьих сетях. Нельзя поработать на прибрежно-нефтяной вышке или починить трансатлантический кабель, не наткнувшись на зомби. Вот зачем мы ныряем. Отыскать их, проследить, предсказать движение и, возможно, заблаговременно предупредить. Мы резко врезаемся в барашки, кой ухмыляется, проверяет свои инструменты и меняет частоту рации, соединяясь с плавбазой перед моим куполом обзора появляется белая пена, которая через секунду уступает место голубой воде мы погружаемся вы не спрашиваете меня об аквалангх или титановых костюмах против акул это потому что вся эта фигня не имеет отношения к моей войне да гарпунные пушки сети для зомби здесь я вам ничем не помогу если нужны гражданские поговорите с гражданскими, Но военные тоже пользовались такими приспособлениями? Только при операциях в мутной воде и почти всегда по милости армейских придурков. Лично я никогда не надевал неопреновый костюм или акваланг. Ну, по крайней мере, не в бою. Моя война шла строго в водолазном костюме с поддержанием атмосферного давления. Что-то вроде помеси эскафандра с доспехами. Вообще-то такие начали производить ещё пару сотен лет назад когда какой-то парень придумал бочку с иллюминатором и дырками для рук. Джон Ледбридж, примерно в 1917 году. После него были Тритон и Нойфельд и Кунке. Они выглядели, как в старых фантастических фильмах 50-х годов. Робот Робби и подобная муть. Все это бросили на полдороги, когда... Вам правда интересно? Да, пожалуйста. Об этих приспособлениях сразу забыли, как только появился акваланг. Ее применяли лишь когда приходилось нырять глубоко, очень глубоко, чтобы работать на прибрежных нефтяных вышках. Понимаете, чем ниже спускаешься, тем больше давления. Чем больше давления, тем опаснее для акваланга или другого оборудования со смесью газов. Приходится проводить несколько дней, а то и недель в декомпрессионной камере. Если по какой-то причине надо быстро подняться на поверхность, развивается кессонная болезнь. Пузырьки газа в крови, в мозгу. И мы даже не говорим о долгосрочных последствиях вроде некроза костей, о пропитывании тела дерьмом, которого там совершенно быть не должно. Замолкает, чтобы проверить инструменты. Самый безопасный способ нырнуть поглубже и надолго – заключить все тело в пузырь поверхностного давления. Он кивает на отсеки вокруг нас. Примерно как мы сейчас. В безопасности, защищены и все еще на поверхности, судя по ощущениям тела. Вот что делает водолазный костюм с поддержанием атмосферного давления. В нем глубина и длительность пребывания ограничены только защитой и жизнеобеспечением. Что-то вроде персональной подводной лодки? Подводный аппарат. Подводная лодка может оставаться на дне годами вырабатывая собственную энергию и воздух. На подводном аппарате можно погружаться лишь ненадолго, как в субмаринах времен Второй мировой войны или в такой, как у нас сейчас. Вода начинает темнеть, приобретая глубокий фиолетовый чернильный цвет. Сама природа водолазного костюма, тот факт, что он в действительности просто доспехи, делает его идеальным для боя в голубых и черных водах. Я не сбрасываю со счетов тонкие костюмы, Знаете, противоакульные или другие неопреновые. В них вы раз в десять маневреннее, быстрее, проворнее. Но они пригодны в лучшем случае для мелких водоёмов. А уж если один из этих уродов до вас доберётся. Я видел неопреновых дайверов со сломанными руками, ребрами, трёх со сломанными шеями. Опасность утонуть, если воздуховод перерезали или вырвали регулятор изо рта. Даже в жестком шлеме и сухом костюме с покрытием меж. Мертвецам достаточно удержать вас на глубине, пока не кончится воздух. Я видел слишком много ребят, которые вот так вот тонули или летели к поверхности, позволяя эмболии довершить то, что начал Зак. И такое часто случалось с дайверами в неопреновых костюмах? Иногда, особенно в начале, но с нами никогда. Никакой физической опасности. Тело и система жизнеобеспечения заключены в оболочку из литого алюминия или композитного материала повышенной прочности. Большинство сочленений модели из стали и титана. Куда бы Зак не повернул вашу руку, даже если ему удастся крепко вас схватить, что довольно трудно, оторвать конечность физически невозможно. Если по какой-то причине вам надо срочно всплывать, просто сбросьте балласт или двигатель, если он у вас есть. Все костюмы плавучие. Они выпрыгивают наверх в секунду, как пробка. Единственный риск – Зак прицепится к вам, когда будете всплывать. Пару раз мои приятели всплывали с непрошенными пассажирами, вцепившимися не на жизнь, а на смерть. Экстренное всплытие почти никогда не происходило во время боя. Большинство моделей водолазных костюмов с поддержанием атмосферного давления поддерживают жизнеобеспечение в аварийном режиме до 24 часов. Неважно, сколько упырей на вас насело. Неважно, засыпало вас горой мусора или нога запуталась в подводном кабеле. Можно просто сидеть смирно, в комфорте и безопасности, пока не подоспеет кавалерия. Никто не ныряет в одиночку. Думаю, самое большее, сколько дайверу в водолазном костюме приходилось ждать у моря погоды, это часов шесть. Мне пальцев на руках не хватит, чтобы сосчитать, сколько раз кто-то из наших застревал. Сообщал об этом и добавлял, что прямой опасности нет, и его можно спасать уже после того, как команда выполнит задачу. Вы говорите, модели водолазных костюмов. Их было больше одной? Больше. Гражданские, военные, старые, новые, ну, относительно новые. Мы не могли делать костюмы во время войны, поэтому приходилось работать в том, что есть. Некоторые из самых старых появились еще в 70-х годах. Джим и Сэм. Я рад, что мне не довелось в них погружаться. У них только универсальные шарниры и иллюминаторы вместо купола. По крайней мере, в самых первых Джимах. Я знал одного парня из британского подводного спецназа. У него были такие огромные кровавые волдыри по всей внутренней стороне бедра, где ножные шарниры джима цепляли кожу. Они крутые дайверы, эти ребята из БСБС, но я бы никогда не махнул со с ними работой. У нас имелось три базовых модели, принятые на вооружение в американском ВМФ: Хардсьюд 1200 потом две тысячи и Марк-1 экзокостюм. Моя малышка Эгзо. Хотите научной фантастики? Эта штучка выглядела так, словно её сделали для сражения с гигантскими космическими термитами. Модель Эгзо гораздо, так сказать, стройнее жёстких костюмов и достаточно лёгкая, чтобы в ней можно было даже плавать. Главное преимущество перед хардсьютами – да и вообще перед всеми водолазными костюмами с поддержанием атмосферного давления, возможность опережать противника даже без электрических аппаратов или двигателя более чем компенсировала неспособность почесать, где приспичило. Жёсткие костюмы довольно большие, в них можно втягивать руки в основную полость и управлять вспомогательным оборудованием. А каким? Фонари, видеокамера, гидролокатор. Жёсткие костюмы оборудованы полным комплексом обслуживания. Экза уценённый товар. Не надо беспокоиться о считывании данных и всякой аппаратуре. Ничто не отвлекает, как в многозадачном жестком костюме. Экзо – гибкий и простой. Он позволяет сосредоточиться на оружии и пространстве перед собой. И какое вы использовали оружие? Сначала М9 – дешёвая модифицированная подделка под русские АПС. Я говорю модифицированное, потому что ни у одного водолазного костюма не было ничего похожего на кисти. В них либо четыре когтя, либо простые промышленные клещи. И то, и другое применяли как оружие в рукопашной. Берёшь упыря за голову и сдавливаешь. Но из пистолета полить не получится. М9 крепили к предплечью. Он стрелял по электрическому сигналу. К нему полагался лазерный прицел для точности выстрелов и заключенные в воздушной капсуле обоймы с четырёхдюймовыми стальными иглами. Главная проблема в том, что они предназначены для операции на небольшой глубине. На нашей их просто разрывало, будто яичную скорлупу. Через год мы получили более совершенную модель – М11. Её придумал тот же парень, который изобрёл и жёсткий костюм, и экзо. Надеюсь, этому чокнутому канадцу отвалили гору медалей за то, что он для нас сделал. Правда, в ДЕ СТРС сочли, что производство слишком дорогостоящее. Нам не переставали твердить, что для боя с ЗАКом достаточно клешней и уже имеющихся строительных инструментов. И что их заставило переменить свое мнение? Месторождение Тролль. Мы находились в Северном море. Ремонтировали норвежскую платформу по добыче природного газа. И вдруг являются они. Нападение ожидалось. Шум и свет, строй, площадки всегда привлекают пяток зомби. Но никто не знал, что поблизости целая толпа мертвяков. Один из часовых дал сигнал тревоги. Мы двинулись к нему, и тут нас затопило. Хуже рукопашной под водой придумать невозможно. Со дна поднимается ил, видимость падает, словно дерешься в стакане с молоком. Зомби не просто умирают, когда их ударишь, они обычно распадаются. Кусочки мышц, органов, мозга плавают вокруг в перемешку с илом. У сегодняшних мальчишек... Вот черт, я говорю прямо как папаша, но это правда. У сегодняшних мальчишек, новых дайверов в водолазных костюмах Mark 3 и Mark 4 есть аппаратура слежения при нулевой видимости с гидролокатором сигналов цветного изображения и оптикой для тусклого освещения. Картинка передаётся через систему индикации на лобовое стекло прямо перед глазами, как в истребителе. Добавьте пару стереогидрофонов и получите реальное сенсорное преимущество перед ЗАКом. Но это был не мой случай, когда я погружался в Экзо. Мы ничего не видели, ничего не слышали, даже не чувствовали, не пытается ли какой-нибудь упырь схватить нас сзади. Почему? Потому что единственный существенный недостаток водолазного костюма – это совершенное отсутствие тактильных ощущений. Костюм твердый, и вы не чувствуете ничего, что происходит во внешнем мире, даже если до вас добрался зомби. Если Зак не начинает активно вас дергать, Пытаться завалить на спину или развернуть, вы знать не будете, что он рядом, пока не окажетесь с ним лицом к лицу. Той ночью у тролля фонарь на шлеме только усугублял ситуацию, излучая свет, который выхватывал из мути то мертвую руку, то лицо. Тогда мне в единственный раз стало жутко. Я не испугался, понимаете, просто стало жутко. Качаешься в меловой взвеси, и вдруг прямо перед тобой возникает чья-то сгнившая харя. Гражданские нефтяники просто отказывались возвращаться на работу, даже под страхом смерти, пока нас их охрану не вооружат получше. Они и так потеряли достаточно людей. Не представляю, каково это. Ты в сухом костюме работаешь почти в полной темноте. Глаза режет от света сварочной горелки, тело немеет от холода или горит от обжигающей воды, прогоняемой через систему. И вдруг чувствуешь эти руки или зубы. Врываешься, зовешь на помощь, дерешься, пытаешься уплыть, пока они рвут тебя на части. Может быть, на поверхность всплывет пара частей тела. Может вытянут только отрезанный спасательный трос. Вот тогда и появился ВМК-ГП. Вначале нашей задачей было защищать водолазов с буровых установок, чтобы они продолжали добывать нефть. Позже мы занялись санацией берегового плацдарма и зачисткой гаваней. Санацией берегового плацдарма? Да, мы помогали морякам подходить к берегам. На Бермудах во время первой высадки морского десанта мы поняли – что береговой плацдарм находится в постоянной осаде упырей, вылезающих из прибоя. Нам пришлось установить периметр, сеять полукругом у предполагаемого места высадки, достаточно глубоко, чтобы прошел корабль, и достаточно высоко, чтобы не пробрался ЗАГ. Вот где в игру вступили мы. За две недели до высадки судно становилось на якорь в нескольких милях от берега и включало активный сонар. Это чтобы отвлечь Зак от берега. «Разве так они не приманивали зомби с глубины?» Офицеры говорили, что это приемлемый риск. Думаю, лучшего никто не мог предложить. Вот почему в операции участвовали водолазы. Для дайверов в неопреновых костюмах там было слишком опасно. «Мы знали, что под кораблем собираются толпы мертвяков. И если сонар вдруг замолчит, мы станем лучше мишенью». Но в действительности это оказалось почти плёвым делом. Нападения случались крайне редко, а после установки сети успех был почти стопроцентным. Требовалась только небольшая группа наблюдения, чтобы пристрелить случайного зомби, который попытается перелезть через забор. В таких операциях мы были не нужны. После первых трёх высадок вояки снова задействовали обычных дайверов. А зачистка гавани? Вот это было совсем не плевое дело. Зачистки проходили на последних этапах войны, когда надо было очистить не просто береговой плацдарм, а целую гавань для глубоководных судов. Крупная совместная операция. Дайверы, водолазы, даже гражданские добровольцы, вооруженные лишь аквалангом и гарпунным ружьем. Я помогал зачищать Чарлстон, Норфолк, Бостон, Долбанный Бостон и мать всех кошмаров суши – героический город. Я знаю, пехотинцы любят кричать о боях в самом городе. Но представьте себе другой город. Подводный. Город затонувших кораблей, машин, самолетов и всякого прочего хренового мусора. Во время эвакуации на многих судах пытались освободить как можно больше места, выбрасывая вещи за борт. Диваны, тостеры, компьютеры, горы и горы одежды. Плазменные телевизоры всегда хрустят под ногами, когда на них наступаешь. Мне всегда казалось, что это кости. Ещё чудились зомби за каждой посудомоечной машиной и каждой сушилкой. Мертвяки, взбирающиеся по очередной куче разбитых кондиционеров. Иногда это было просто моё воображение. Но иногда... Самое худшее. Самое худшее – защищать затонувший корабль. Всегда находилась парочка судов, которые ушли на дно недалеко от берега. Некоторые, вроде Френка Кейбла, субмарины, превращенные в судно для беженцев, затонули прямо у входа в гавань. Перед тем, как поднять Кейбла, приходилось проверять каждую каюту. Только тогда Экза показался мне слишком громоздким и неповоротливым. Конечно, я бился головой не в каждом коридоре, но выглядело так, будто именно в каждом. Многие люки завалило хламом. Приходилось прорезать себе путь, иногда через борт или переборку. Некоторые поверхности ослабли от повреждений или ржавчины. Я резал переборку над машинным отделением кейбла, когда подо мной вдруг провалилась палуба. Не успел я рвануться наверх, Не успел даже глазом моргнуть. В машинном отделении их были сотни. Я утонул, погряз в ногах, руках и кусках мяса. Если когда-нибудь меня будут мучить кошмары... Не говорю, что сейчас мучают, потому что это не так. Но если будут, я окажусь именно там, только уже абсолютно голый. То есть буду голый. Удивительно, как быстро мы опустились на дно. Оно похоже на заброшенный пустырь, светящееся белое пятно на темном фоне. Я вижу пеньки кораллов, сломанных и растоптанных живыми мертвецами. Вот они. Я поднимаю голову и вижу толпу, около шестидесяти зомби, выходящую из пустынной ночи. А вот и мы. Кой останавливается над ними. Мертвецы тянутся к нашим фонарям. У них широко распахнуты глаза и открыты рты. Я вижу бледно-красный луч лазера, который находит первую цель. Секунды позже маленький дротик впивается в грудь зомби. «И раз...» Он переводит свой луч на второй объект. «И два...» Проходится по толпе, награждая каждого несмертельным выстрелом. «Мне до смерти хочется их убить...» «Нет, я знаю, вся суть в том, чтобы изучить их повадки, создать систему раннего оповещения. Понимаю, будь у нас необходимые ресурсы, мы бы их всех убрали, но все-таки...» Он выпускает дротик в шестого мертвяка. Как и остальные до него, этот зомби не обращает никакого внимания на маленькую дырку у себя в груди. «Как они это делают? Почему до сих пор тут?» Ничто в мире не разъедает лучше соленой воды. Эти упыри должны были исчезнуть еще до тех, что на суше. Одежда-то разложилась. Любая органика, ткань или кожа. Фигуры под нами практически голые. Так почему сами зомби не разлагаются? Из-за температуры на большой глубине? Из-за давления? Кстати, откуда у них такая сопротивляемость к давлению? Ведь на такой глубине человеческая нервная система должна превратиться в желе. Им даже стоять не положено, не то что ходить и думать, если можно так сказать. Как мертвяки делают это? Я уверен, кто-то очень высоко наверху знает все ответы. И не говорит их мне только потому... Он отвлекается на внезапно замигавшую лампочку на приборной панели. Эй, эй, эй, проверьте-ка. Я смотрю на свою панель, но данные недоступны для моего понимания. Горячие попались. Неслабая радиоактивность. Наверное, из Индийского океана. Иранцы или пакистанцы. Или из китайской коммунистической лодки, которая пошла ко дну возле Майами. Как вам? Он выпускает еще один дротик. Вам повезло. Это одно из последних управляемых человеком разведывательных погружений. В следующем месяце будут только ДУЦ, на 100% дистанционно управляемые транспортные средства. Ну, было много споров по поводу использования ДУЦ в бою. Типуха, У Осетра слишком много звездной силы. Она никогда не даст Конгрессу заменить нас роботами. Осетровый генерал – старое гражданское прозвище командира ВМКГП. Их доводы не обоснованы? Что? Вы имеете в виду робот в бою эффективнее, чем водолаз? Да нет же, черт возьми. Все эти разговоры об уменьшении человеческих жертв – чушь собачья. Мы не потеряли ни единого человека в бою ни разу. Тот парень, о котором без конца твердили – Чернов. Погиб после войны на суше, когда перепил и попал под трамвай. Грёбаные политики. Пусть ДУЦ более рентабельны, но они точно не лучше. Я говорю не только об искусственном разуме, я говорю о сердце, инстинкте, инициативе, обо всем, что делает нас нами. Вот почему я до сих пор здесь, и Осетр тоже, и почти все ветераны, которые погружались во время войны. Большинство из нас все еще участвует в операциях, потому что так должно быть, потому что нас еще не могут заменить набором микросхем. Поверьте, как только такое случится, «Я не только больше не взгляну на экзокостюм, а уйду из флота и возьму полный Альфа-Ноябрь-Альфа». альфа Ну -альфа. что это?» «Война в Северной Атлантике. Старая, еще черно-белая киношка. Там есть такой парень, знаете, Шкипер». «Аллен Хьюэлл, старший». «Из острова Гиллигана. У него была фраза «Я взваливаю весло на плечо и иду дальше». «Где меня в первый раз спросят, что это у тебя на плече?» «Там я и останусь до конца жизни».